О том, как и чем укреплять себя в подвиге против восстающих на нас вражеских сил. Часть 9. Как укреплять и ободрять себя в борьбе против вражьих восстаний? Первое укрепление себя в подвиге и борьбе внутренней, укрепление во всех писаниях указанное, В том состоит, чтобы, когда сильно будем рапы ими лукавными помыслами, не возмалудушествовать и не уныть, и не остановиться, и не прекратить дальнейшего течения своего на пути подвига. Хитрость злобы дьявольской влагает в нас, когда поражаемся от скверных помыслов стыдение стыденье, удерживающее нас воззреть к Богу в чувстве покаяния и вознести против них моление. Но мы до побеждаем их всегдашним покаянием и непрестанную молитвою, и не дадим плещи врагам нашим. То есть да не обратимся вспять, хотя на каждый день по тысяче ран принимали от них. Решимся в себе самих даже до смерти никак не оставить живоносного сего делами вкупнув искушениями или после, посылается нам сокровенно посещение милости Божией. Часть 10. Чем еще преподобный Нил ободряет искушаемых? Тем, что, как говорит святой Исаак, не только нам, страстным и немощным, приключаются мысленные падения, но и тем, кои стоят на высокой степени чистоты и кои предохранением мышцыю разума Господня проводят жизнь свою в доспоблаженном безмолвии. За искушением же им даруется вкусить мир и утешение и помыслы целомудренные и тихостные. О, сколь часто человек бывает немощен, и в немощи и бессилии своим поражаем и повергаем долу. Но когда он же исторгает знамя из рук сильного врага, то имя его провозглашается пред всеми. Он превозносится пред сподвижниками своими и пред прочими отличившими себя в брани, и приемлет венец и дары драгоценные преимущественно пред всеми своими сверстниками. Вот как святые ободряют нас и удаляют от ума нашего всякое сомнение, дабы мы в борьбе мысленной во время смущения от наносимых сферных помыслов не ослабели и не не спали в отчаянии. Часть 11. Какое предостережение внушает преподобный Нил на случай благодатного посещения? Когда удостоишься посещения благодатного, не обеспечивайся, то есть не предайся обеспечности, ниже превозносися, но смиренно обратись к Богу. Благодари Его и приведи на память согрешения, содеянные тобою по попущению. Помяни, как глубоко не спадал ты тогда, и какой был тогда у тебя ум несмысленный, скотский. Размысли о покаянстве естества своего. Перечисли все нечестивые помыслы и те скверные идолы, которые наполняли душу твою, когда охладевала она теплотой благодатной. Представь тот час смущения и бесчинных движений, которые постиг тебя незадолго в рецепт при омрачении твоем. Вспомни, Как скоро и внезапно уклонился ты на сторону страстей и услаждался ими, погрузясь во тьму умом свои, И все сидел, вспоминая, кайся и укоряя себя. Часть 12. С какой целью Господь Бог вводит нас во искушение или он ее попускает? с и спасительную. Разумею, говорит преподобный Нил, что все сие промысл Божий наводит на нас для того, чтобы нас смирить. Вот что и блаженный Григорий Синаиль сказал о сей цели. Ежели человек не будет побеждаем и поражаем, одолеваясь всякою страстью и помыслом, если он не примет ран от духа злобы, не обретая помощи ни от дел, ни от Бога и от чего-либо иного, так что во всем утесненный едва не приходит в состояние безнадежности, то он не сможет сокрушиться и смириться до того, чтобы поставить себя ниже всех, счесть себя последнейшим врагом пред всеми и даже худшим самих весов так как от них он стужаем и побеждается. Промысл Божий в благоустроении своем, вводящим человека в смирение, за коим следует всегда возвышение от Бога, и то имеет целью, чтобы даровать ему божественную силу, действующую и совершающую в нем все, его как орудие свое и сосуд употребляющую, и через него чудеса Божии производящие. Внимай ему со страхом, ежели не смиришь мудрого свое, то благодать оставит тебя, и ты, конечно, побежден будешь в том, в чем искушаем был от находящих помыслов. Ибо твердо стоять добродетелях сам собою не можешь, это есть дело благодати, которая носит тебя, как мать свое дитя, на руках своих, сохраняя тебя от всякой спротивности. Крайне надобно опасаться, чтобы нам самим не подать повода к укреплению восстающих на нас лукавых помыслов, что бывает в таких случаях, если станем проходить путь Божий неправо, неусердно и превратно со многим усердием и тщанием дожительствую, и сколько есть силы подвязается во всем, согласно с Божественным Писанием, все в смирении благочестиво исполняя тот, кто желает совершенствоваться в любви Божией, истинно спастись и творить дело Господне всегда с ревностью, без разленения и расслабления».